солнце как то сразу скрылось за горизонтом и летние сумерки затушевали все вокруг черный кипарис у окна качался словно черная метла будто пытался вымести из окна сумерки ирина велела приготовить ванну окунаясь в небольшой удобный бассейн долго мылась будто собиралась в первый раз лечь с ввардой казалось что этот вечер будет роковым и надолго определит ее отношение с кесарем она уже выбрала путь Нельзя было возвращаться. Надо забыть неудачную попытку сблизиться с Константином. Глупо все вышло. Ирина чувствовала, что, вспоминая о нем, будет вспоминать свое унижение. А унижение рождает ненависть. Унизил он ее, глубоко унизил своим пренебрежением. Не простит она ему этого никогда. Сказано было все, что надо. Сердце Ирины тревожно колотилось. Варда лежал навзничь, раскинув руки, и молчал. Рожок месяца смотрел в окно, будто стараясь увидеть ложе. Его любопытный свет падал на перламутровое женское колено. Молчание Варды пугало Ирину. Нащупав его сильную руку, она положила на нее голову, ощущая нервную дрожь мышц. — И это все? — ровно спросил он, разжигая еще сильнее ее страх. — Все, я предпочла уехать. Не хотелось еще раз встречаться с ним, — ответила она, прильнув щекой к его руке. Даже на обед не пошла. — Какой обед? — По поводу монастырского праздника. Игумен давал. Голос был мягким, прельстительным. Она знала, что Варда уже прикидывает варианты, и его мысли, как охотничьи соколы, нацеливаются на жертвы. — А может, он... «Еще что-нибудь сказал?» «Что же?» «О Феодоре, о моей сестре». «Вскользь, что если удастся это, ну, отравление, она будет более всех рада». «Хм, рада, значит!» Так он сказал. «Посмотрим, кто будет радоваться первым», — буркнул Варда, резко высвобождая руку. Прежде чем одеться, он долго сидел на краю постели, безмолвный и мрачный. Слабый луч месяца рассекал его спину, как мечом. Одевшись, он притянул Ирину к себе, слегка поглаживая ее по лицу. — Молодец, что сказала. — Я давно подозревал, но все думал может, ошибаюсь. — Спасибо. — Ты не останешься? — спросила она. — Еще хочешь? — спросила Варда с грубой откровенностью. — Я не об этом. Страшно без тебя. Подожди еще немного, и я все время буду с тобой. Он нащупал меч около ложа. Завтра надо чуть свет вставать. Решил переставить всех, от протоспофария до сотника. Примечание. Протоспофарий. Византийский почетный титул, обычно жаловавшийся военачальникам среднего и высшего ранга. Пока освоятся на новых местах, пройдет немало времени. Доверие воина трудно добиться. Лучше тебе один раз не поспать со мной, чем потерять меня на всю жизнь. Одно только утешает, что и тебя не будет в этом мире. Монастырь, по крайней мере, тебе обеспечен. Но ты молодая, красивая, соблазнишь старца какого-нибудь. Тогда оставят тебя в покое, и ты снова будешь блистать. Ирина понимала, что он шутит, но шутка была весьма зловещей. Она приподнялась и сказала. Меня удивляет твоя храбрость, но перестань шутить со смертью. Не видишь разве который час? Пора, ведьм и злых духов. Ну-ну, не увиливай, я же говорю, боюсь, и если любишь, останешься. Ты так долго меня избегал, почему? Останусь, если не будешь спрашивать, — все так же шутливо ответила Варда. Не буду. И меч вновь очутился на полу, и вновь сильная рука привлекла, притиснула ее к себе. Она вздрогнула «белый лебедь на широком ложе, ненасытная, полная жизни». Но уже не было страсти первого порыва, мысли Варды занимало то, что он недавно услышал, и это вытеснило мужские желания. Кесарем владела тревога о завтрашнем дне. Великий совет окончился. Слуги уходили из зала, гасили факелы и свечи. Разноцветные подушки для сидения, разложенные боилами как кому удобнее, опять заняли места вдоль стены. Огромное кованое блюдо в центре почти опустело. На нем оставалась лишь горсть грецких орехов до да сладкого изюма, отдававшего горечью. Около блюда красовался золотой кувшин со стройной шейкой, на которой еще белела струйка кумыса, наполнявшего зал приятным ароматом. Впрочем, слуги не знали, был ли это запах кумыса или трав, которые всегда сжигали перед началом Совета. Шестеро боилов, представителей Нового Ангола и шестеро представителей Старого, Задунайской Болгарии, составляли ядро Великого Совета, первый полукруг около хана и кафхана. Примечание. Задунайская Болгария. Владение Болгарии на левом берегу Дуная. Сегодня место кафхана пустовало. Сын Ижбула, Эсхач, его первенец, погиб в битве с германцами, и лишь в конце совета туда сел Анигавон. Разговоры прошли спокойно, почтили память умерших, опрокидывая вверх дном золотые чаши. На медных подносах белели круги пролитого кумыса в честь тех, кто сел рядом с тангрой и сверху смотрел на дела государства. Никто не осудил Бориса за поражение. Виноват был Эсхач, он ринулся в бой слишком безрассудно, не дождавшись войск старого Ангола. Мертвеца тоже не следовало обвинять, он уже получил свое наказание. Тангра будет судить его, потому и взял к себе. Подушек в других рядах было так много, что они лежали почти впритык. Там сидели кандидаты в члены совета, Тарканы и баритарканы Баилы, Багаины. представители ста родов. Великий Совет решил все вопросы единодушно, если не считать злобных намеков со стороны первенца Исхача, чернявого, нервного Ижбула. Он чувствовал себя обиженным решением Великого Совета, который выбрал Анигавона на место его отца. Все понимали обиду, но сам Ижбул был слишком молод, чтобы доверить ему столь важную государственную должность. Совет решил, передним постам на пограничной полосе с империей начать восстановление разрушенных крепостей и прочно осесть в них, а набеги на некоторое время прекратить. Уши и глаза государства тайными путями сообщали, Византия слишком поглощена войной с арабами, и поэтому самое время отправить послов и попробовать заключить мир, который позволит Великому Совету выиграть время для усиления войска. Борис, до сих пор не думавший о новом посольстве, попытался возразить, но великие Баилы, словно сговорившись, настаивали на своем, и он, не без колебания, отступил. Предводителем миссии в Константинополь определили богатура Сандоки, брата ханской жены, пользующегося полным его доверием. Сандоки переложил заботы по хозяйству на старшего сына, а сам занялся тем, что вмешивался в государственные дела. Он умел вовремя сказать нужное слово, ибо был сообразительным, хитрым, как лиса, и не терялся в неожиданных ситуациях. С ним должен был ехать Баил-Тук, славившийся своей силой. Толмачом назначили Дамету. Дамета был князем славян из Борисовой бригалы. Его предложил кафхана Негавон. Это был первый шаг в развитии тайной договоренности с ханом. Воцарившееся молчание насторожило Бориса. Первым запротестовал молодой Ижбул. с какой то стати славянина включать в такую важную миссию но резкий голос онигавона угомонил его великие баилы и богины я сам предложил бы молодого богатура ижбула в миссию но путь его познаний доходит лишь до языка наших предков да и обидно будет для члена великого совета быть простым толмачом последние слова сняли напряжение и заслужили доверие великих баов лица успокоились щели глаз расширились Исчезла недоверчивость хищников. «Разумно, — говорит Кафхан Анигавон, — первым отозвался и Чергубиль Стасис. Не для сыновей тангры толмачества, — поддержал его брат хана Докс. На этом Великий Совет закончил работу. Пока слуги собирали подушки и гасили факелы, Борис и новый Кафхан сидели в комнате наверху, обсуждая дальнейшие дела». Чтобы добиться успеха, миссия должна была отправиться как можно скорее. Лошадей следовало подобрать получше и посильнее, седло покрасивее. Надо было обеспечить миссию бастурмой и изысканными подарками для императрицы, Михаила и свиты. В конце концов, решили приготовить девять шкур чернобурых лисиц, вставив им вместо глаз жемчуг и алмазы разной величины, девять кусков драгоценнейших восточных шелков, девять золотых чаш и столько же серебряных. Для первого раза подарков было достаточно. Ни много и немало. Посланцы отправлялись лишь разведать настроение, а не просить чего-то. Но вместе с тем миссии не подобало идти с пустыми руками.